при испуске байдар обычно совершают обряд чтобы умилостивить морских богов и амос позвал для этого когота возле ирамге амоса собрались все жители становища маленькая байдара уже была освобождена от лахтачьих и маджовых ремнейчей выне держала широкое деревянное блюдо на котором лежали чуть пожелтевшие ломти оленьего окорока и сала И чудом сохранившийся для этого случая кусок китовой кожи с салом. Дары морским богам были дополнены кусочками сахара, шоколада, галетами, табаком и несколькими сигарными огурками, подобранными из пепельниц в кают-компании Мод. Чей вене передала как год ублюда. Оглядевшись, он заметил, что Першин стоит в стороне и наблюдает за действием. — Почему он не подходит? — спросил когот Умка-Нео, обнося всех пищей богов. — Согласно обычаю, угощения должны сначала попробовать люди, а что останется, то богам. — Он не может, — ответил Умка-Нео, беря галетину и кусок шоколада. — Почему? — Он неверующий. — Ну и что? — пожал плечами когот. — Он большевик, — сказал Умка-Нео. Большевики считают все эти обряды дурманом. Он говорит, что вообще с этим надо бороться, и добавила. Вот когда я стану большевиком, то тоже буду против шаманства и старых обычаев. А когда ты собираешься стать большевиком? Умка Меу откусила кусочек шоколада и от удовольствия зажмурилась. Может быть, сегодня ночью я стану женой большевика, а как дальше будет, посмотрим. А почему именно сегодня? потому что завтра самый главный праздник работающих людей. "А мы этого не знали", с оттенком упрёка сказал Кагод. "Да я и сама недавно это узнала", призналась Умканеу. "Алексей мне сказал об этом, когда обещал жениться в этот день". Одарив всех пищи богов, Кагод занял место впереди процессии. Байдару осторожно сняли с подставки. и взвалили на плечи. Першин подставил плечо рядом с Гаймесином, который, несмотря на слепоту, изо всех сил старался быть полезным. Весна уже наложила свой отпечаток на всю жизнь крохотного становища. Не было такого дня, чтобы мимо не проезжала упряжка. Упряжка с людьми, которые торопились домой, не было. потому что приближалось время, когда талая вода отрежет все нартовые пути. Каждому пережившему темное время года не терпелось насладиться светом и теплом. Вот и сейчас под теплыми лучами солнца все обнажили головы, никто не надел ни малахая, ни капюшона. Медленно опустили Байдару в яму, предназначенную для кожаного судионышка ещё вчера амос китовой костью насаженной на рукоять вырыл её в плотном слежавшемся снегу как год прошёл чуть вперёд к невидимой скрытой снегом границе между морем и берегом и тихо начал великий свет лишачей солнцем всё разбудил всё озарил вокруг забытая тьма Холодный звёздный свет и стужа, доходящая до мозга. Сегодня мы приносим жертву вам, морские боги, кормящие нас, и молим вас послать удачу, обилием добычи, порадовать людей.